моби ноября 2009. Голография и порнография однажды сольются в экстазе. Голографии и работа в офисе не факт. Прогресс так и ломится вперед семимильными шагами. Но сколько же народу кормится тем, что несет о прогрессе бредятину. Пока мы тут с вами делаем вид, будто я умный, пресловутые обезьяны с ноутбуками, продолжают рубить бабло, пропагандируя то, в чем не разбираются. Хотя, чтобы разобраться, достаточно оторвать руку от стола. Модный тренд 2009 года голографический интерфейс. Сколько о нем написано в восторженных статей? Читатель ошеломлен. а кто видел это чудо в интернете, прямо заворожён. Да, красиво, спору нет. Дальше что? Вообще-то интерактивная голограмма примочка старая. В популярной механике лет 5 назад приводили номер патента США. Технологию HoloTouch еще в 2004 году начала продвигать одноименная компания, предлагая ее строго тем, кому этот HoloTouch реально нужен. Допустим, микрохирургам, для которых критична стерилизация всего в операционной, а кнопки на приборах стерилизуются крайне неохотно. Тут интерактивная голограмма, да какие висящие прямо над пациентом тачскрин, то, что доктор прописал. Еще одно направление, когда устройство намного меньше клавиатуры или большая клава нужна раз в день. Такой не редкость в промышленности. Сразу возникает мысль прикрутить халатачик к мобилам, а сами телефоны ужать до размера у зажигалки. У выголограмма любит электричество и поедает его жадно чавкой, Поэтому туманны перспективы мобильных голографических читалок. А то было бы совсем счастье, чем в метро глаза ломать об мобилу, вытащил из нее виртуальный лист формата А4 для книги, а для журнала А3, и соседям не мешает и у тебя полноценный текст перед носом, Да еще и в цвете, совсем другое качество жизни. Так будет, только не завтра. Но готовить потребителей надо. И голограмма вдруг со страшной силой поперла в народ. Не смотрелка-читалка, как уже не удивишь, а конкретный интерфейс, чтобы руками в нем шарить. Сошлись два фактора: технологии стали быстрыми и ухватистыми, а маркетологи сообразили, насколько это завлекать. И вот уже Samsung, продвигая смартфон S8000 Jet, устраивает роскошное шоу. Стоит человек, вокруг летают картинки, а он по ним руками, руками, и все работает. Зачем такой интерфейс рядовому юзеру и как он будет в него совать ручонки, которыми ничего тяжелее стакана не держал? Большой вопрос. Но все радуются. Это рекламная засада, типа мы вас ошарашим, а там хоть трава не растёт. Голографический тачскрин смотрится реально круто, только когда подвешен в воздухе с таймя, а трогает его с вытянутой руки. Вот почему именно так выглядят трехмерные интерфейсы в фантастическом кино. Зрелищно. В точности как шоу презентация Samsung. Красотище, прямо балет, публика в восторге. Но какое отношение это имеет к жизни? Нормальная работа на такой штуке потребует от юзера прецизионного позиционирования руки и отдельных пальцев в трех измерениях. У мыши два измерения, на клавиатуре два с половиной, И то люди мажут мимо кнопок, судя по дикому количеству опечаток в интернетах. Для банальной нужды вроде набивания текстов чуть длиннее СМС, висящий в воздухе интерфейс просто беда. Вы из него в Twitter постить и то запаритесь. А что такое повседневная офисная возня? Угадали. Ввод данных с клавы. Ну и не станем печатать. Будем копаться руками в интернете, двигать файлы, запускать приложения, отмахиваться от рекламных баннеров, хватать и тянуть к себе картинку. Милое дело, стопроцентная интуитивность на первый взгляд. Трехмерный интерфейс, заточенный под юзеры-рукасуи, укатает вас до седьмого пота через час. Много, знаете, профессий, где практикуется филигранная работа руками в положении перед носом, без опоры для локтя. Я на вскидку вспомню две: живопись и ковроткачество. А по жизни мы стараемся локоть свободно вывесить или положить на опору. Вспомните, как водите автомобиль. В нормальных дорожных условиях, не на скорости под 200, при первой возможности вы машинально фиксируете локти на любых доступных поверхностях. У кого руки короткие, тот вывешивает локти вниз, держась за руль. Это любезный моей эргономика. На порядок ближе к реальности идея дизайнера Марка Фунамизу, который разработал особенную мышь под свой трехмерный голо Угнутый, будто свернутый из листа бумаги мышки есть новая степень свободы. Нажатием на этот хитрый манипулятор вы продавите курсор в глубину монитора. Но глядите, к чудо техники от Фунамизу прилагается обычная клавиатура. То есть автор все понимает. Понимает он две вещи. Первое чтобы долго и уверенно работать, надо дать руке точку опоры. Второе нужна обратная связь на пробитие клавиш. Ошибка в одной цифре может стоить жизни человеку или фирме. Ошибаться на письме не просто дурной тон, но и опасная манера. Слепой метод предполагает, что оператор не глядит на клавиши, а все отследит по монитору. На самом деле, раньше, чем глазом опечатки ловятся интуитивно. Чувствуешь, как палец задел не ту букву. Самоучки, работающие полуслепым образом, тоже постепенно начинают ловить опечатки руками. Такую четкость управления воистину интуитивную дает лишь тактильный интерфейс. А если раскатать голограмму по столу, тоже не панацея. У политзаключенных сталинской поры было такое понятие березовый беккер. Беккер это райль, а березовый – это когда на нарах расчерчивается угольком фортепианная клава, и ты на ней наяриваешь фугу Баха. У березового бекера обратная связь на пробой была. Он ведь доска, палец уперся, клавиша сработала. Но смещение пальца вправо влево тактильно не ловилось, только глазами. Упростит обращение с голограммой лишь придание ей искусственной плотности, в идеале искусственной неровности. На экспериментальном уровне это сейчас решается ультразвуковой подкачкой. Ответ на нажатие имитируется давлением ультразвука на руку. Можно варьировать такой ответ, и когда-нибудь пользователь сможет полноценно ощупать голографический объект. Лично я в связи с этим прогнозирую небывалый взлет техс-индустрии. Сейчас порно рынок стремительно убивается интернетом по той же схеме, что рынок аудио-видео и печатной продукции. И вот попомните мои слова. Тактильная голограмма придаст порнохи сильнейший импульс. Интересно, как будет обыграна эта технология в русском языке, где корень "гола" читается однозначно. Пока же я голосую за то, что описал в третьем абзаце, и еще трехмерный монитор во всю стену с мышью от Фунамизо. А чтобы ручками помахать с пользой, купите машину Никола дров до да топор по повесистей намного дешевле голографии и куда здоровее порнографии выйти